Мегане, Ифраиму и Настоятельнице ничего не оставалось делать, как медленно отступать от оказавшегося недосягаемым святого города. Тьма расползалась, и земля застывала. Умирали ветра и воды, все погружалось в оцепенение. «Вечная осень», – прошептала Настоятельница, с трудом отводя взгляд от облетевшей рощицы, затопленной серыми сумерками. «Осень! Но зима ее уже не сменит», – неожиданно поэтически заметил вампир. «Последний сон, и уже все, больше не проснешься». Мегана ничего не ответила. Она обрела, сцепив зубы и сжал кулаки, поминутно оглядываясь на сгущающуюся серую завесу у них за плечами. «Государиня!» – осторожно проговорил Ифраим, «Дозволено ли будет осведомиться, куда мы теперь направляемся?» Чародейка тяжело вздохнула. «Вампир прав, куда им теперь уйти?» Образа Спасителя плачут кровавыми слезами, и как можно этому противостоять? Аркин закрыт. Где курия? Где святая Инквизиция? Все мертво вокруг, брошенные поля, пустые фирмы и деревеньки, пустые загородные резиденции и высокопоставленных прилатов. На святую область словно обрушился мор. Трое путников не шли и не тащились, почти пятились на север, не в силах отвести взглядов от неспешно растекающейся победительной тьмы. Вернее, чего-то очень на нее смакивающего. Вампир взял на себя заботы о пропитании, летал, шурша кожистыми крыльями, гоняясь за кем-то по кустам, навернулся ни с чем и только скрежетал зубами. Зверье ушло, бежала прочь, как от лесного пожара. Вечером Мигана остановилась. Куда идти дальше? Да и зачем? Что остается делать? Не хочется уходить, так и не увидел Анна, не услыхав его голоса, не посмотрев в его глаза, и пусть все остальное провалится в тартарары. Где там сейчас Этлау, где Инквизиция, да нее ли им, когда образа Спасителя плачет кровью? Позади, за шпилями Аркина, все оживленнее сныют темные существа, и она, Мигана, дальше не побежит, во всяком случае, пока не услышит Аннета». Подобно тому, как уходила весть магам Ордоса и волшебного двора, когда они собирают подмогу против Этлау, Мегана назвала и сейчас. Только на сей раз она не прятала чувства под черепашьей тайны тайнописи. «Где ты? Отзовись! Где ты? Я вырвалась из заточения, я вернулась, я тут! Отзовись! Нам осталось совсем немного, но откликнись же!» Тишина и молчание. А темнота за спиной все расползается. И черные твари, слезая со шпилей, собираются у самой черты. Кажется, они всей массой давят на серую преграду, собой проталкивая ее все дальше и дальше. Ифраим только цокал языком. Делать было нечего, и трое путников отступали по главному тракту, связывавшему Аркин и Эгест. Еще одно напоминание. Смеркалось, они не решились остановиться. Позади сиротливыми призраками застыли опустевшие деревни. Настоятельница упросила их зайти в покинутую церковь. Образа спасителя сплошь покрывала алая кровь. Монахиня взвизнула и бросилась прочь. В сумерках за их спинами шпили аркина неожиданно засветились гнилостным зеленоватым светом. Началось, вдруг выдохнула настоятельница, останавливаясь и падая на колени. «Спаситель, отец наш, заступники опора, спаси и сохрани от всякого зла, предаю душу свою в лоно твою». В одном месте серый занавес лопнул, и Мегана увидела, как в призрачном свете поток черных теней в припрыжку устремился по дороге. Мгла, казалось, погналась за ними, и вскоре над дорогой повисли многоголосые вои, рыча, рёв, скрежет, в которых хозяйки волшебного двора слышалось злобное разочарование. Зеленое свечение становилось все сильнее, затмевая звезды, стало светло, словно в ночь самого яркого полнолуния. Выше на холме показалось еще одно селение, на сей раз обитаемое. Горели огни, перекликались голоса. Ифраим выразительно взглянул на миган. "Конечно", кивнула она. "Оставайся здесь, я поговорю". "О чем?" – заверещала настоятельница, цепляясь в плащ -чародейки с скрученными пальцами. Все, кончились разговоры наши. Молитесь вы все, и ты, вампир, тоже молись. Раз живой, значит, и душа в тебе живая есть. Молись, молись тебе, говорю. Дальнейшее потонуло в утробном вое. Ифраим и, и Меган переглянулись. Вейда ушла. Скользнула гибкой зеленой тенью по висячей дорожке, проброшенной между деревьями на Брать штурмом. нетта устало опустился на узкую лежанку гамак. Действительно ли присветло этого хочет? Если да, то поднимать полки на приступ все равно придется ему, а не кому-то другому. Люди за эльфикой не пойдут, будь она хоть трижды королевой. Чародей с досадой подумал, что совсем не появлялся в лагере собственного войска, устроенном на границе Нарна. Темные эльфы допустили вглубь своих владений одного лишь милорда-ректора, не сделав исключения ни для кого. Сумеречное небо озарилось, огненная черта рассекла горизонт, донесся отдаленный и глухой грохот. Еще одно чудо, упавшее с неба. Последние дни их становилось все больше и больше. Небось и это не последние. Их теперь видно даже на ярком свету. Да, вот и второй. Ближе, наверное, на самое крайнее Геста. Интересно, что скажет по их поводу Уэйда. Занялся бы сам, но проклятие, как же он устал. Сил совсем не осталось, а надо вставать и идти. Сегодня ночью, стучало в голове, сегодня. Вейда встанет фокус из исполинской звезды и... И что тогда? Многоопытный чародей, глава Белого Совета терялся в догадках. Ответы королевы Вечного Леса убедили его только в одном. Эльфийка ведет свою игру. И она, эта игра, не имеет почти ничего общего с ее словами. Помешанные на честь норницы могут этого и не заметить. Но он-то он. Анетта считал себя прожженным интриганом, умеющим видеть все самое низкое и подлое. Ведь иначе, полагал чародеи им, никогда бы не продержаться столько времени на самом верху пирамиды, умело лавируя, между властями придержащими Старого Света. Ордос ни с кем не воевал в открытую. Столкновение с Инквизицией после штурма Черной Башни стало первым. План у Вейда явно с двойным дном. И это значит, что ему, Анетас, сегодня нельзя просто держать эльфийскую чародейку. Ректор Ордосской Академии расправил плечи, глубоко вздохнул. Да... В небесах творится, спаситель ведает, что подобного нет ни в одной хронике, но сегодня надо забыть об этом. Забыть обо всем, кроме одного. Во что бы то ни стало, прочесть творимое владычицей вечного леса заклинание. Чародей потянулся к посоху, когда привычно захолодило голову, и знакомый голос тихонько прошептал «А!». У волшебника подкосились ноги. Раньше он считал, что подобное случается только с героем из слезливых баллад, Распиваем их Миннезингерами. Мэг, Мегана, где ты? Ан, ты жив. Выдохнули там в дальней доли. Где ты? Мегана, возле Аркина, со мной все в порядке. А ты? Ты со мной тоже. Мы в Нарне с эльфами и вейдом. Я, а ты, возле Аркина, послушай, ну как, потом расскажу, Ан. Аркина больше нет, понимаешь, вместо него только тьма и еще что-то куда хуже и страшнее. И образа плачут кровавыми слезами. Ан, конец близок, совсем близок. Мэг, Мэг, выходи на тонкий путь, что тебе там делать, выходи, слышишь, я удержу. Волшебница грустно усмехнулась. «Ан, ты не знаешь, что тут творится. Помнишь Эгест после визита Некроманта? Так вот, здесь это намного хуже. Намного. Твари, бестии, не описать словами. Тонкие пути дрожат и содрогаются. Боюсь, они меня уже не удержат». «Эгест? Ну да, конечно, они побывали там вместе с Мэг и Кларой Хюмель. Вскоре после визита Некроманта Ниэссити». «Что? Снова то же самое?» «Гораздо хуже, Ан, гораздо. И что происходит?» Твари напирают на темный барьер. Кажется, он их сдерживает, а они воют, рычат, рвутся наружу, кое-где прорываются. Мэг, уходи оттуда, слышишь? Уходи немедленно. Здесь люди, Ан, Мы уже достаточно далеко от святого города. Здесь было спокойно. Люди оставались, бежане задерживались. Мэг, ты им ничем уже не поможешь. Только погибнешь зря. Вместе мы, может быть... Ан, сердце у нее заходилось, словно от долгого бега. «О чем ты? Образа заплакали кровью и...» «Вот именно!» — зло перебил он. «Образа заплакали кровью. Ему осталось совсем немного. И тогда все вообще станет неважным. Не задерживайся ни на минуту, слышишь? Ни на миг. Выходи на тонкий путь. Я дам маяк. Я помогу удержать тропу. Ты окажешься прямо тут, в нарне. Мэг, слышишь? Мэг!» Он запнулся. «Мэг, любимая, прошу тебя, умоляю». «Проклятие! У меня никогда не хватало слов для таких случаев!» Мегана улыбнулась. Внутри стало тепло-тепло. Словно в лютую стужу, она глотнула обжигающее горячего вина с пряностями. Глупые мужчины. Они думают, что достаточно произнести одно-единственное слово, и женщина немедленно забудет обо всем, бросится следом, чтобы только припасть к груди и спрятаться у них за спиной. «Ан, спаситель еще там, а чудище у меня за плечами!» «Обещаю, как только отражу приступ и выведу людей из-под удара, не промедлю и мгновение. Хорошо?» «Не сердись, милый», — подсластила она пилюлю напоследок. «Все хорошо. Мы свободны и живы. Мы можем говорить друг с другом. Что еще надо?» «Дом на теплом берегу, старый сад и пятерик детишек», — вдруг ответил Анетта, и в его мыслях уже не чувствовалось прежней горечи и злобы. «Сделай, как считаешь нужным, Мэг. Тебя не переубедишь, как и меня». Сделай, что должна, и позови меня, хорошо? Обещаешь? Обещаю, милый мой. Обещаю. Послала горячую мысль миган. А ты уверена, что чудовища нападут? Вдруг забеспокоился миллорд директор Уверена, ан. Я чувствую их жажду. И преграда, что сдерживает их, уже истончилась до предела. Всюду одно и то же, с непонятной тоской отозвался маг. Откуда они только берутся и что жрут? Если на зуб не попадается ни одного человека, «Мы обсудим это, как только я вернусь, обещаю», – послала Мегана. «Если только не найдем занятия поинтереснее». Она не стала говорить, что уходить им, собственно говоря, уже и некуда. Анета почти без сил рухнула на свой гамак. Мегана, живая и, конечно же, ввязавшаяся в какую-то бессмысленную драку. Чудовище, серая завеса, тьма, овладевшая арки, нам интересно, что по этому поводу думает Вейди. Ректор Академии Высокого Волшебства больше не мог сидеть на месте, спустился на землю по тонкой, но очень крепкой лесенке из Лиан, в которую гостеприимные хозяева вплели сучки-ступеньки. Двое норнийцев, оставленных при нем, не то в качестве охраны, не то почетной стражик вскочили на ноги и с достоинством поклонились. «Мне надо разыскать владычицу Вейды», — не стал терять времени Аннета. Старший из эльфов неспешно кивнул. «Мы пошлем весть». «Прошу поторопиться». Волшебник еле сдерживался. «Новости очень важные, о достойной стражи Нарна. Очень важные». «Мы понимаем, милорд, вежливо отозвался кинувший ему Нарнеец. «Не беспокойтесь, владычице все будет передано, как только она отзовется». это молча и отрывисто кивнул. Отвернулся, вонзил посох в землю и до боли сцепив пальцы на блистающем камне в оголовке. «Мегана, мигана мигана, мигана стучала в висках. «Что она задумала? Зачем эта бессмысленная бравада, этот бой? Что она хочет доказать? Свою храбрость? Очень скоро нам понадобится вся наша храбрость», – мрачно подумал он. «Когда придет время взглянуть в лицо спасителя». «Присветлая госпожа-чародейка! Присветлая госпожа!», госпожа. Кто-то настойчиво тянул Мегану за пол длинного плаща. Девчонка лет семи держит в руках двухгодовалого карапуза, а смущение, прикрывающего глазенки чумазой ладошкой. «Присветлая госпожа, скажите, вы ведь их прогоните, верно?» «Правда прогоните, а то мама сказала». Мегана всегда считала себя начисто лишенной сентиментальности. Детей-чародейка не имела и не любила, но сейчас по сердцу словно провели как тистой лапой мама конечно знает что говорит но мы их прогоним это я тебе обещаю не сати мне с этого места ой спасибо пресветлая госпожа заулыбалась девчонка так всех я оповещу мол мне сама госпожа мигана сказала оповести оповести волшебница осторожно погладила ее по голове оповести обязательно Девочка-церемонно поклонилась, как принято было кланяться священнику, и, таща за собой спотыкающегося малыша, мелкой рыбешкой скользнула через толпу, только и мелькнула пара длинных косичек. «Мы их прогоним», — повторила про себя чародейка. «А если нет, обещаю тебе и твоему братику, вы ничего не почувствуете и ничего не увидите. Вы просто заснете крепко-накрепко, и последний сон будет чист и прекрасный, как весенняя заря. Живыми вы им не достанетесь, как и я». Селение под названием Левые Зыбуны кишмя шило народом. Большинство бежавшие из Аркина и его окрестностей. Иные пришли из Агеста, его южных областей, когда через них проходила маршем мертвая армия Некроманта Множество людей сбились возле церкви, храм переполнился и народ молился, упав на колени, где придется. Вдруг песнопения пресеклись чьими-то отчаянными вскриками и рыданиями. Серая завеса Да то ли приближавшаяся со скоростью размеренно шагающего пешехода, рванула вперед двумя рукавами, в несколько мгновений замкнул кольцо вокруг селения. Собственно, после этого в деревне и началось почти что форменное светопредставление. Только что ожесточенно швырявшие пожитки на телеге люди замирали, остановившимися взглядами упирались в окружившую их дома глистую стену, за которой корчилось, извивалось, шелестело, клацало многоногое, многожвальное воинство. Мегана видела, как твари со всего размаха бросались на серый занавес, бились, словно рыбы в сети. Часть разорвать отгородившую их от людей завесу. И преграда мало-помалу поддавалась и стончалась, становясь почти прозрачной. То одна, то другая бестия с размаху бросались вперед, печатывая уродливые морды в серое нечто, отпрыгивали с словно от боли, но попыток не оставляли. Люди в левых забынах молились, громко призывая спасителя. Кто-то выл них уже чудовищ за серой мглой, кто-то прилюдно каялся в грехах, кто-то, несмотря ни на что, тащил за волосы лежащую женщину. Прилюдно каяющуюся, только что признался, что имел с ним грех. Настоятельница, надо отдать ей должное, сумела взять себя в руки, ходила среди молящихся, присаживалась рядом, обнимала за плечи, что-то шептала, поминутно осеняя себя знаком Спасителя и многозначительно указывая пальцем такие бестревожные и мирные небеса. Эфраин угрюмо стоял рядом с Меганой, завернувшись в плащ и накинул капюшон. «Да, тебе-то ничего», – невольно подумала волшебница, – взлетел и все, свободен. Стены серой хмари поднимались высоко в небо, но все-таки не до самого звездного купола. Крылатое существо могло спастись. Чародейка поискала глазами в толпе давишнюю девочку. Вот она, вместе с братцем, послушно стоит на коленях рядом с истово молящейся матерью. «Наверное, Ефраим смог бы вынести их отсюда», – пришла мысль. «Пусть не всех, но хотя бы детей. Пролететь с ними через завесу». «Смог». Если бы для этих селян вампир не был едва ли не хуже самой западной тьмы. Здешние пахари скорее отдадут детишек, скапливающимся за чертой и бестием, чем позволят кровососу улететь вместе с ними. Сирая мгла удерживала тварей тьмы в клетке. Пусть не очень надежной, но все же удерживала. До срока. И, чувствовала Мегана, этот срок стремительно истекал. Ну что, хозяйка волшебного двора, помнящая еще времена передачи посохов, Пришел твой черед. Дать бой, несмотря ни на что. Быть может бесполезный. Он это прав. Если он явится сюда, не останется ни людей, ни пожирающих их чудовищ. Но я намерена его выиграть. Каждый прожитый миг уже победа. Победа над всеми этими иномировыми сущностями. Самыми настоящими вампирами, по сравнению с которыми старый Ифраим сущий Агнец. Образец смирения и добродетели. Вокруг чародейки образовалось пустое пространство. На нее почти не обращали внимания. Люди готовились к последнему суду, как гласило священное предание. Едва державшийся на ногах священник, показался из церковных дверей, трясущейся рукой, раздавая благословение ованувшимся к нему. Мегана вздохнула. Еще совсем недавно она тоже принадлежала к чадам спасителя. Внимала проповедям, старательно читала Писание. В другой жизни, в совсем другой. Замкнувшаяся вокруг деревни серая завеса, однако, совсем перестала приближаться. Черные твари бесились извне, давили и рвались, но преграда держалась и держалась. Священник обходил колено преклоненные ряды, осеняя пасту знаком спасителя. Когда, описал круг, настоятель оказался совсем рядом с Меганой, чародейка, чтобы не навлечь на себя гнева толпы, тоже склонила голову. Склонила и потому пропустила момент, когда словно повинуясь набравшему силу молитвослову, серая завеса прогнулась под отчаянным натиском, на нее разом бросился целый сон черных тел и лопнули. мигани почудился пронесшийся с едва слышный стон, словно женщины в родовых муках. Черный поток ринулся вверх по склону, топча живые изгороди и опрокидывая плетни. Песнопение пресеклось, сменившись воплями ужаса. Однако священник только взмахнул руками, сам заведя канон в полный голос, и оцепеневшие люди подхватили. Эфрейм выразительно взглянул на чародейку. «Мол, если ты решила драться, сейчас самый для этого подходящий момент. Или же пора, как бы это помягче выразиться, пора уносить ноги». Мегана только улыбнулась. Легкая теплота из души так и не уходила. Слова Аннета катались внутри, точно мягкие шарики, и очень хотелось взлететь. Вот просто взять и воспарить над этой землей, неважно, духом, призраком или крылатым существом. Сейчас она казалась себе всемогущей. Тварь, бестии, монстры тьмы. Что ж, чем больше, тем лучше. Настало время хозяйки волшебного двора показать себя во всей красе. Ничего особенного, это просто прорыв тьмы. Тот самый, которого так боялся Белый Совет. Распихав наблюдателей по всему старому свету, за исключением лишь империи клешней, чтобы упасти спаситель не пропустить. Чего тут бояться? Ведь это просто смерть, самое банальное и обычное, что только случается в жизни. Бегите, бегите быстрее, вы просто морок, обрывок ночного тумана, случайно занесенный в дневные пажите. Вы истаиваете на свету, несмотря на все устрашающие атрибуты, а может именно благодаря им. Идите ко мне. Ведь вы устали от собственной злобы. Она распирает вас. Это единственное, что вам оставил неведомый Создатель. Отними у вас злобу, и не останется вообще ничего. Государиня, едва шевеля губами, проскрипел рядом Ифраим. Вампиру, похоже, очень не хотелось расставаться даже с его нынешней ни смертью и ни жизнью. Не бойся, безмятежно проговорила волшебница, не отводя взгляда от катящейся лавины. Ничего не случится. Совсем-совсем ничего. Кажется, вампир решил, что она лишилась рассудка, если судить по брошенному на нее взгляду. И по повел плечами, словно проверяет, легко ли сбрасывается плащ, и не запутается ли он в нем, когда придется перекидываться в летучую мышь. «Не медли, чародейка!» «Ого, а это уже настоятельница! Я и не заметила, как она оказалась рядом!» «Не бойся, тут нечего бояться, слышишь? Сейчас я все сделаю, только не шевелись и не мешай мне!» Что? «Ты меня не слышишь? Или это я забыла, что слова нужно произносить вслух?» «Ну, давай, Миган. Ты чувствуешь, как по жилам струится уже не кровь, а чистая сила. Ощущаешь, как земля уходит из-под ног, исчезает вечная ее тяга, загибается горизонт, и ты оказываешься словно на дне исполинской чаши. Видишь, как вскакивают, пытаются бежать, и снова падают только что истово молившиеся люди. Слышишь их крик? Нет? «Ах да, ведь для тебя сейчас ничего не существует, только ты». Набегающие монстры, да еще ан там, глубоко, внутри тебя, его второе я, которое сейчас с тобой, а ты, Мегана, ты вскидываешь и резко роняешь руки, не потому что твое заклинание требует каких-то жестов, просто тебе невыразимо хочется, словно мужчине-воину, ощутить движение, ломающее врагу горло и опрокидывающее его на истоптанную землю. Мегана не чертила магических фигур, свободно текущей силы хватало и так. Старые формулы неотменимого умножения, распада и рассеяния сами оживали в памяти. Чародейка зазубрила их еще в далекой юности, но с тех пор никогда не использовала. Разрушение не с помощью стихийного посредника, огня, молнии или рушащихся волон, но нет. Разъятие тех незримых скреп, что есть в любом магическом создании. Высший уровень мастерства для любого эвиальского чародея. В Мегане не клокотала сейчас ярость, не бушевал гнев, нет, она оставалась каменно спокойной и чуть ли не погруженной в безмятежное созерцание. Гнев и ярость делают тебя уязвимым, учили древние трактаты из Син и синьи, чьей мудростью не пренебрегал волшебный двор. Сейчас, пусть, пусть подойдут поближе. Это оказывается тоже наслаждение, и притом из самых острых, балансировать на самом краю, на последней грани, ощущая свое могущество, упиваясь им и зная, что ты – господин в жизни и смерти таких страшных и непобедимых на вид тварей, Сейчас, Мигана, один удар и все. Люди спасены, они в безопасности, пусть на время, но сейчас важен каждый выигранный день, каждый час. Эти несчастные не должны призывать спасителя. Я должна показать им, что есть и другие силы, то есть другая надежда, что за наш мир еще можно драться и побеждать. Я должна». «А -а -а -а раздалось прямо у нее за спиной. «Настоятельница, несчастная, обезумевшая монахиня, которую она, Мегана, за волосы вырвала из рушащегося монастыря только лишь за тем, чтобы привести в новую ловушку». <сказаться> «Стой!» – завопила чародейка, решив, что бедняга окончательно лишилась рассудка и намеревается покончить с опостылевшим существованием. И я же говорила ей, или нет. Настоятельница не обернулась, просто раскинула на бегу руки и что-то прокричала. Мегане послышались начальные строки общей молитвы спасителю, но дальше последовало нечто совершенно непонятное. С растрепавшихся волос бегущей одна за другой посыпались белые искры. Их становилось все больше, они сливались в сплошной поток, и вот уже за настоятельницей поплыл настоящий призрачный плащ, сотканный из кристально чистого снежного пламени. Действуя словно горные вершины под ярким летним небосводом. Магия спасителя, незамутненная в своем первозданном виде. Мегана оторопела, она никогда еще не сталкивалась с такой мощью. Волшебный двор, несмотря на веру своей собственной хозяйки, держался подальше от его слух и слов. Не останавливаясь, бегущая ворвалась прямо в гущу крысолюдов и прочей нечисти. Мегана почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Что она наделала, эта глупая монахиня? Для чего все это?» Миг спустя волшебница поняла, для чего. Когда черные жвалы, челюсти, щупальца и клинки в лапах крысолюдов разом обрушивались на облаченную в белое фигуру, неподвижно застывшую в самой середине их котящейся лавины. «Все тебе!» – прозвучало в сознании Меганы за миг до того, как белое сияние исчезло, погребенное под темной шевелящейся массой. Монахиня не вскрикнула, с ее губ не сорвалось ни единого стона. Но Мегана едва устояла на ногах, когда на нее обрушился поток небывалой невероятной мощи. «Зачем, сестра, зачем?» – хотелось ей закричать. «Я справилась бы с тварями и так, или тебя обмануло мое кажущееся бездействие». Но теперь Мегана смогла бы справиться с несущейся ордой, что называется, одним мгновением руки. «Сейчас». Стон, выдох, режущая боль в груди, словно отданная погибшей настоятельницей сила, не желала покидать свое новое обиталище. И ощущение лопнувшей струны, рухнувшей преграды, обвалившейся плотины и потока устремившегося в открывшийся пролом. Хозяйка волшебного двора нанесла свой удар. Запоздавший, но сделавшийся куда более убийственным. Он накрыл всех тварей без исключения. И Мегана поняла, наконец, что переоценила себя. Без отданного монахини она достала бы самая большая четверть той дикой стаи, что рвалась сейчас к вожделенной живой добыче. Когда скрепы рвутся, наполнявшая их сила, ищет выход и находит в бешенстве, принимающем форму буйства стихий. Ряды мчащихся монстров мгновенно испятнали вспухшие там и тут огненные шары, лопавшиеся с оглушительным треском. Магическое пламя тотчас перекидывалось на соседние создания. Они успевали пробежать еще сколько-то шагов, прежде чем рухнуть на земь дурно пахнущей груды обугленных костей. Мохнатые спруты, громадные скорпионы, словно состоящие из одних только жал и жвал, крыса-люди, черные волки ростом с доброго быка, громадные черви с дырами зубастых пастей и так далее и тому подобное. Излюбленное оружие смерти. Именно смерти, не тьмы, все это сейчас горело. Созданное для уничтожения, уничтожалось само. Мегана не ведала пощады. Но запас сил истаивал стремительно, даже с учетом пожертвованного настоятельницы, чего настоящего имени чародейка так и не узнала. Мегана отдала все заемное и сейчас щедро расставалась со своим собственным. Она знала, что переступает границы, что откат обрушится на нее такой болью, что с подоби силы небесные выдержат, но остановиться уже не могла. Заклятие поддерживало само себя, высасывая из Меганы жизнь, и это истечение казалось небывалым блаженством, прекраснее всего, что у нее было, сильнее даже любви к Анета. Взрывы покрыли весь склон. Немногочисленные крысолюди, оказавшиеся самыми сообразительными, удирали со всех ног, не зная, что для сотворенных Меганой чар не существует наступающих или убегающих, и что они не пощадят никого, даже сдающихся и бросивших оружие. Мегана не видела себя со стороны, не чувствовала излома тела, запрокинувшейся головы, незряча расширившихся глаз. Ее подхватил Ифраим, затормошил, затряс, На изглоданном пламенем склоне уже не осталось ни одной твари, но заклятие не прерывалось. И вот уже вспыхнула сама земля, еще сохранившая следы уничтоженных монстров. Огненные языки потянулись еще дальше колышущиеся серой завесе, что похоже изо всех сил пыталась затянуть прореху. В отчаянии Ифраим размахнулся и влепил мигание по щечин. Ее швырнуло, ладони задымились. Вампир взвыл, сорвал плащ, уже ни на что не обращая внимания, перекинулся и, вцепившись когтями в плечи волшебницы, рванулся с места прямо в небо. Ничего больше ему не оставалось, только тащить Мегану подальше от проклятого места и над серой завесой, надеясь, что она, эта завеса тьмы, сможет разорвать гибельную связь между стремительно умирающей чародейкой и по-прежнему бушующим ее заклинанием. Люди замерли. Услышал спаситель молитвы нашей, торжественно начал было священник, но его внезапно перебил новый голос. Так ведь то тьмы засланцы были, и не видели люди добрые, как чаровницу вампер утащил. Небось, еще горшую участь нам наколдовали, проклятые, чтоб им ни дна, ни покрышки, ни гроба честного, ни пути прямого. Счастье, что ты этого не слышишь, государыня, пробормотал про себя вампир, изо всех сил работая крыльями. Иначе бы и спасать их не стало. Мегана молчала. Заклятие работало, высасывая последние остатки жизненной силы. Вампир заскрежетал зубами. Он чувствовал эту жизнь, стремительно покидающую тело волшебницы. И ему оставалось доступно только одно средство. Потому что связи не разрывались. И даже скрывшая землю внизу завеса мрака ничем не помогла. Гигантская летучая мышь изогнулась. Острые зубы впились в шею чародейки. И хозяйка волшебного двора закричал.